Глава 45 Отчасти она была права. Я вела двойную жизнь. Нино приводил ко мне на Виа Тассо своих друзей-ученых, которые уважали меня, ценили мои книги, особенно вторую, спрашивали моего мнения о своих работах. Мы засиживались до глубокой ночи, обсуждали, существует ли до сих пор пролетариат, симпатии говорили о левых социалистах, язвительно о коммунистах. Да они и есть, самая страшная полиция, похлеще жандармов и священников. Спорили, возможно ли еще наладить нормальное управление страной. Кто-нибудь из гостей обязательно хвастался тем, что употребляет наркотики. Или высмеивал новую, неизвестно откуда взявшуюся болезнь, сообщение о которой все тогда считали попыткой папы Иоанна Павла II помешать распространению сексуальной свободы. Но я не сидела на Авиатассу безвылазно. Я много ездила, не желая становиться узницей Неаполя. Если смотреть на карту, в основном я перемещалась вверх, возила девочек во Флоренцию. Пьетро, который раньше был на ножах с отцом, в том числе и по вопросам политики, все больше склонялся к коммунистическим взглядам, в отличие от Нино, поддерживавшего скорее социалистические идеи. Я сидела и молча слушала его по несколько часов подряд. Он воспевал честность и компетентность своей партии, рассказывал о проблемах в университете, об одобрении, которое получила его книга в академической среде, особенно среди англосаксов. Потом я оставляла девочек с ним и Дерианой, а сама отправлялась в издательство. В основном, чтобы послушать, что новенького предприняла Адели для моего уничтожения. «Моя свекровь», — как проговорился издатель, пригласив меня как-то на ужин не упускала ни одной возможности сказать про меня гадость и делала все, чтобы навесить на меня ярлык легкомысленного и ненадежного человека. Я со своей стороны старалась завоевать симпатии сотрудников издательства, вела ученые разговоры, с радостью бралась за любые задания, уверяла директора, что работа над новой книгой кипит, хотя на деле я ее даже не начала. Потом я забирала девочек и отправлялась вниз по карте в неаполь снова свыкаясь с пробками необходимостью постоянно отстаивать то что вообще то принадлежало мне по праву изнуряющим стоянием в очередях желанием доказать что я чего то стою и утомительной беготней с матерью по врачам клиникам лабораториям на виа Тассо и в остальной италии я чувствовала себя сеньорой добившейся некоторой известности и вела себя соответственно Но стоило мне оказаться в нижней части Неаполя, особенно в нашем квартале, как вся моя утонченность исчезала. О моей второй книге здесь никто даже не слышал. Когда меня кто-то злил, я запросто переходила на диалект и поливала обидчика самыми грязными ругательствами. Единственное, что объединяло низ страны с ее верхом, — это кровь. Убийств повсюду совершалось все больше. Венето, Ломбардии, Эмилии, Лацио, Компании. Когда я по утрам просматривала газеты, мне казалось, что жизнь в квартале спокойнее, чем где бы то ни было в Италии. На самом деле это было не так. Насилие и отсюда никуда не уходило. Дрались мужчины, дрались женщины, людей находили убитыми по совершенно непонятным мотивам. Иногда даже те люди, которые были мне небезразличны, начинали ссориться и угрожать друг другу. И только ко мне все относились с почтением, были со мной любезны, как с гостем, которого действительно рады видеть, но которого не стоит впутывать в свои внутренние дела. Я чувствовала себя засланным наблюдателем, которому что-то не договаривают. Мне казалось, что Кармен, Энсо и остальные знают больше меня что Лила раскрывает им секреты, которых мне не доверяет. Раз после обеда мы с девочками заехали в Basic Side. Офис компании состоял из трех комнат. Из их окон были видны двери нашей начальной школы. Узнав, что я в квартале, Кармен тоже заглянула к нам. Я спросила, есть ли новости от Пускуали, хотя к тому времени он уже и мне казался бандитом, замешанным в гнусных преступлениях. Лила и Кармен напряглись, будто я ляпнула что-то не то. Они не пытались уйти от темы, наоборот, мы долго о нем проговорили, точнее, дали Кармен в волю излить свою тоску. Но у меня осталось впечатление, что в некоторые вопросы они решили меня не посвящать. Пару раз на ту же мысль меня натолкнул Антонио. В первый раз в присутствии Лилы, второй, кажется, при Лиле, Кармен и Энсу. Меня поражало, насколько крепко они сдружились, ведь он служил головорезом у Салара, а теперь вел себя так, будто сменил хозяина и поступил на службу к Лиле и Энсу. Конечно, мы все были знакомы с детства, но меня не оставляло чувство, что дело тут не в старой привязанности. Эти четверо, стоило мне показаться на горизонте, начинали делать вид, будто встретились только что. Случайно хотя это было не так между ними существовало что то вроде тайного соглашения подробности которого меня не касались относилось это к паскуале или к делам компании или к салара не знаю знаю только что завидев меня антонио рассеянно проговорил с животом ты еще красивее почему то именно эта его фраза врезалась мне в память. Было это недоверие? Не думаю. Порой мне казалось, что дело в моей благовоспитанности. В их глазах, и особенно в глазах Лилы, я утратила способность понимать некоторые вещи. И она оберегала меня от них, чтобы я по незнанию не наделала ошибок.